Глава вторая. Зодиакальный свет. «На каком дуэльном мушкете будет проходить ваше сегодняшнее знакомство, господа?» Обратился я к самому себе, изображая роль секунданта. Я был в квартире один, поэтому роль секунданта и тех двоих обиженных. Друг на друга дуэлянтов мне приходилось отыгрывать тоже самому. «Я выбираю стеклянный мушкет с гравировкой «Зодиакальный свет», — произнес я, обращаясь к несуществующему секунданту. «Поддерживаю, сэр!» — ответил я секунданту. «Пусть проигравший отправится в о дивный новый мир, а победитель останется почивать здесь, на лаврах славы!» Архитекторы меня обучили мастерству обращения с разными, стеклянными мушкетами для знакомства с самим собой в темных уголках космического пространства». После того как я научился ими более или менее владеть они мне подарили трофейный мушкет с гравировкой зодиакальный свет. зодиакальный свет это секретный ключ который восхищает путешественника своей нереальной красотой ювелирного исполнения и пугает акральной мощью глубины будущих осознаний. это мушкет, который часто приводит дилетанта кума помемешательству. одним словом это билет не для всех, а только для самых отчаянных искателей истины. Для полных ящеров это билет в один конец. Как обычно, все оказалось настолько просто, что даже не верится, что такая сложная загадка ключа может иметь такое легкое решение. Возможно, что это сейчас для меня она выглядит такой легкой, но на ее решение я потратил несколько лет своей жизни и сотню выходов в открытый космос. Мне запрещено публично показывать трофейный мушкет с гравировкой «Зодиакальный свет», так как он был подарен мне в значимый для меня период жизни. Уверен, что когда ты лично познакомишься с архитекторами пространства, то они тебе подарят твой особенный артефакт силы со своей уникальной гравировкой. Сегодня был необычный вечер, поэтому я решил посмотреть на зодиакальный свет во всем его красоте и ужасе. Открыть с помощью секретного ключа тот самый ящик Пандоры, даже ценой собственного любопытства. Архитекторы пространства назвали этот ключ — зодиакальным светом не просто так. Это билет в один конец, который отправит твое сознание туда, откуда оно нормальным уже точно не вернется. Да и вообще не факт, что вернется. Архитекторы четко дали понять, что путешественник ненадолго увидит еле заметное аномальное свечение и на какую-то долю секунды окажется в нем, отсюда и название у ключа такое «экстраординарное». Подобное аномальное свечение обычно испытывают люди, оказавшиеся на грани жизни и смерти, прошедшие клиническую смерть или кому. Все, кто вернулись обратно, полностью пересмотрели всю свою старую парадигму жизни и изменили свое отношение ко многим вещам. Свет безусловной любви всегда что-то перещелкивает в человеческом сердце, даже если человек этого не осознает. «Время пришло», — подумал я, — Все равно толку от моих путешествий по темным уголкам мироздания было мало. Холодный блеск звезд для меня так и остался холодным. Значит, необходимо лететь прямо в черную дыру, опять к Люциферу. Отказать самому себе в таком удовольствии опозорить свое собственное достоинство. «Мушкеты подготовлены, сэр!» — произнес я, выполняя миссию секунданта. «В принципе, как и сами дуэлянты», — уверенным голосом ответил я сам себе. Я взял дуэльный мушкет с гравировкой зодиакальный света и отправился в зал, так как там стоял шкаф-купе с огромным зеркалом до самого пола. Рядом стоял диван, на подлокотник которого я положил мушкет и ненадолго прилег. Можно сказать, что дуэлянты разошлись по углам и дали себе возможность некоторое время побыть в уединении, собраться, так сказать, с силами перед предстоящим сражением. Каждый вдох и выдох сопровождался фоновым волнением, так как мог оказаться последним. Поэтому необходимо было расслабиться и сконцентрироваться на положительном исходе события. Тот самый случай, когда маршрут выбирает путешественника, размышлял я, лежа на диване с закрытыми глазами, а не путешественник выбирает маршрут. Все это время я выбирал не те маршруты, поэтому пришло время сдаться и выбрать самый неприятный. Только спустя время ко мне пришло осознание того, что все было настолько очевидно, что мой мозг настойчиво отказывался это замечать. Он все это время считал, что легких маршрутов для путешественника не должно быть, поэтому автоматически находил самые бессмысленные и старался разглядеть в них хоть какой-то сакральный смысл. Путешествовать по легким маршрутам – это уже не путешествие. Считал он, а космический туризм в комфортабельных условиях. Все путешественники делятся на два типа. Одни берут рюкзак и дикарями изучают новую местность, а другие платят за опыт и время опытных проводников – Таким образом путешествует по пути наименьшего сопротивления, да еще и в комфортных условиях. Ко второму типу путешественников я себя точно не относил. «Вдруг на том свете вообще все не так?» — продолжал размышлять, я лежа на диване. «А может быть там и света-то вообще никакого нет, тем более зодиакального? Очередная игра воображения не более того». «Вот будет прикольно, если потом окажется, что это все был мой сон, в котором я предлагаю тектонические усилия как персонаж своего же сна, чтобы проснуться, а проснуться не получается, потому что я — это иллюзия». Я лежал на диване с закрытыми глазами, морально настраиваясь на отрицательный исход будущего путешествия. Поза, в которой я находился, больше напоминала позу живого покойника, который решил потренироваться перед тем, как его замотают в ленты, самопознание, и положат в саркофаг небытия. Мне хорошо был знаком данный аномальный инструмент для знакомства с самим собой. Я оттачивал стрельбу из него уже около трех лет. Стрельба происходила исключительно по своему эго, но, к счастью, или к сожалению, летальных исходов у эго еще не было. В самом начале знакомства с этим аномальным инструментом для самопознания я, правда, чуть не познал самого себя, Но об этом судьбоносном путешествии я уже подробно описал в предыдущих книгах. Тогда эго делалось сильным шоком, но быстро восстановилось, так как выживание — это его естественная форма существования. Телефон издал звук. Я открыл глаза и взял его в руки. Пришло сообщение, в котором девушка подала заявку на участие в ретрите по перезагрузке сознания. Она интересовалась условиями внутреннего космического туризма и путешествием, по околоземной орбите планеты Я. Хочу отметить, что все это время я не просто путешествовал автостопом по галактике, а параллельно организовал свое космическое турагентство для комфортного путешествия каждого желающего по местам сакральных артефактов. Была даже создана программа по безопасной подготовке будущего космического путешественника с выходом его в открытый космос вне Я, после которого происходит переоценка ценностей, И человек на Землю возвращается абсолютно другим человеком. Одно дело смотреть с поверхности Земли в открытый космос, другое — глазами космоса смотреть на Землю. Программа подготовки занимает около одного месяца и гарантирует полную перезагрузку мировоззрения будущего астронавта. Я даже методичку написал, которая так и называется — «Основы трипологии». Но она находится в закрытом доступе и выдается только тем, кто уже забронировал за собой место — в космическом корабле самопознание Прочитав сообщение от девушки, я на автомате скинул ей необходимые условия для внутреннего космического путешествия и поставил телефон в беззвучный режим. Сел на диван, взял мушкет с гравировкой зодиакальный свет в руки, закрыл глаза и морально настроился к сакральному процессу самопознания. «Зачем я это сделал?» — пронеслась мысль в моей голове. Ведь не факт, что я вернусь обратно тем же самым человеком. Ладно, пусть так и будет. Сделав глубокий медленный вдох и такой же медленный выдох, я отпустил эту ситуацию. Немногие об этом знают, но выход в открытый космос находится там же, где и вход. Все потайные двери находятся не снаружи, а внутри. Допускаю вероятность, что ты уже много раз об этом слышал, но до сих пор так и не осознал, в чем суть, и это хорошо». Представь, что произойдет, если у всех получится выйти в открытый космос и перезагрузить свое сознание. Сценарий шаблонной жизни нарушится, все, конец. Именно по этой причине окружающее нас пространство находится в режиме хаоса. Но этот хаос имеет упорядоченный характер, где все очень просто и понятно. Я бы даже сказал, примитивно. Наш мир — это мир, где реализуется любая авторская задумка, так как это его сценарий мироздания. Мы — временные проекции, его воображения, необычные тряпочные изделия для его обычного кукольного театра, сценарий жизни для которых уже давно прописан и успешно проигрывается снова и снова. Я пишу эту книгу, потому что мне необходимо ее написать, а ты ее слушаешь, потому что тебе необходимо ее услышать и что-то осознать. На улице продолжали ездить живые куклы на своих машинах и громко разговаривать хмельные куклы-работяги. Я, как кукла-астронавт, морально настраивался на полет за пределы земной сцены. Вечер был по-летнему теплым. Двигатели моего внутреннего космического корабля подготавливались к запуску. Пришло время перелистнуть страницу моего старого мировоззрения. Подумал я и сделал глоток теплого напитка из кружки с гравировкой «Зодиакальный свет». Зодиакальный свет по вкусу получился сладковатым. Наверное, в процессе его приготовления я о чем-то задумался и положил слишком много пантерного сахарозаменителя, но тем не менее я выпил его быстро, я бы даже сказал, профессионально. «Такой сладкий», — подумал я и поставил на пол, рядом с диваном, уже пустую стеклянную кружку с гравировкой «Зодиакальный свет». Я снова лег на диван, уже в знакомую позу живого покойника — Под живым покойником я имею в виду человека, который умер примерно в 30 лет, но его еще пока не похоронили, так как его физическое тело живое и подает все признаки разумной жизни. Не каждый сейчас осознает всю глубину этих слов, но тот, кто это осознает, изменит всю свою жизнь навсегда. Мне ничего не оставалось делать, как считать свои последние выдохи, так как последний выдох человеком никогда не запоминается. Как говорится, открытый космос всегда приходит без приглашения, и к нему невозможно подготовиться. Как я и говорил, последний выдох настиг меня незаметно. Я потерял контроль над самим собой и ненадолго задремал. «Время пришло», — неожиданно кто-то произнес в моей голове. Я открыл глаза. Зодиакальный свет уже начал усваиваться и активным позывом приглашал меня посетить уборную перед тем, как космический корабль начнет преодолевать гравитацию Земли и выходить в открытый космос моего подсознания. По ощущениям пришло понимание, что это мой гарантированный билет на тот свет. Практика МХМ MHM прошла успешно, поэтому все, что мне сейчас оставалось делать, так это следовать своей внутренней навигационной карте. Потом воротам золотого ключика открыть сакральную дверь космического корабля и выйти в открытый космос за пределы «Я». Дальше они сами меня сопроводят. Я встал с дивана и уверенным шагом направился в туалет. Знакомство с самим собой обеспечено, размышлял я, пока делал свои дела. Не просто же так архитекторы придумали такое название «Зодиакальный свет». Света в конце тоннеля еще не было. Но всем своим состоянием я ощущал, что мой полет на тот свет будет неизбежным. Присутствовало настолько сильное гравитационное состояние, что руки поддергивались сами собой. По своему турбулентному состоянию я прекрасно понимал, что в любую секунду могу получить аномальное ранение прямо в эго и неожиданным для себя образом отправиться в космическое путешествие. Финал диалога с самим собой приближался к своему логическому завершению. После того, как нужда была удовлетворена, я вышел из уборной и подошел к зеркалу. Подняв глаза, я начал внимательно всматриваться в противника напротив. Картинка перед глазами периодически дергалась, напоминая о том, что двигатели космического корабля постепенно наращивают свои обороты. При прогреве двигателя физическое тело всегда испытывает легкий, вибрационный тремор, по которому можно было четко определить, что до старта осталось около 10 минут, а может быть и того меньше. В зеркале на меня смотрел морально поддавленный и неуверенный в себе астронавт. «Дешево изображающий ту самую земную успешность, которой в глубине души стремится абсолютно каждый человек, но боится сам себе в этом признаться. Противник в зеркале меня начинал злить все больше и больше, так как не вызывал ни капли уважения, но всем своим видом старательно хотел доказать обратное. Он был похож на актера из деревенского дома культуры, который внушил себя, что созрел для главных голливудских ролей». Тот самый случай, когда актер из деревенского дома культуры смог уехать в Голливуд, но вот деревенский дом культуры не смог уехать из актера. Таких людей видно сразу, и один из них сейчас стоял напротив меня, отражаясь в зеркале. В нем не было искренности, в нем было только лицемерие и самообман. Приставив воображаемый пистолет в виде пальцев правой руки к своему виску, я решительно посмотрел в глаза своему сопернику. Противник, стоящий напротив меня, не испугался и также уверенно посмотрел на меня. Он был настроен решительно, по взгляду мы поняли друг друга без слов. Отражение в зеркале дергалось, как бы намекая о нереальности всего происходящего. С ощущением пальцевого пистолета у виска и поднятым вверх большим пальцем правой руки, вместо спускового механизма, я сделал шаг вперед. Противник повторил за мной. Либо он был опытнее меня в этом деле, либо блефовал. Диалог с самим собой, да еще и откровенный особый вид искусства, до которого не сможет докатиться нормальный человек. По глазам противника читалось, что он блефует. Я увидел в нем морально подавленного с детства инфантильного мальчишку, который всем своим внешним видом напоминал мне финальный выход — фазана с распущенным хвостом. По походке было видно, что фазан никуда не спешит и наслаждается моментом своего звездного триумфа, еще даже не подозревая, что через минуту его зарубит и нафарширует яблоками через задний проход, который он так тщательно от всех скрывает. Еще один шаг вперед, еще один шаг. В темной комнате звенела гробовая тишина. Мы находились на расстоянии одного метра и, не моргая, смотрели друг другу в глаза. Всем своим нутром я ощущал его решительность прекратить диалог с самим собой, а точнее — со мной. Эта сцена напомнила мне финальную разборку главного героя со своим альтер-эго в фильме «Бойцовский клуб». Вот только в отличие от главного героя фильма, в зеркале на меня смотрела не гордо поднятый альтер-эго, а сломанный жизнью актер из деревенского дома культуры. «Неудачник», — прочитал я во взгляде своего противника. «Неудачник», — повторил его голос в моей голове. «Тебе уже тридцать шесть, а ты до сих пор еще ничего в жизни не добился. А так уверенно всех убеждал, что до тридцати лет реализуешь все свои планы. Ну и реализовал хоть один из них, самоизбранный в виду надшельник и книжный гладиатор. Скажу честно, мне стало за себя даже обидно, так как каждое произнесенное им слово попало точным выстрелом в мою неосязаемую гордыню». «Всю жизнь занимаешься самообманом и не можешь этого признать», — продолжил он говорить со мной, моим же голосом в моей же голове. «Ты сам меня создал вот таким жалким, как видишь сейчас. Всю свою жизнь ты создавал успешность, а получилось вот это. Тебя даже пожалеть не хочется, потому что сразу начнется веселая история о том, какой тяжелый путь ты прошел и как мир к тебе всегда был несправедлив». Твоя душевная боль уже даже юмором не маскируется. Это все читается мгновенно по твоим глазам. Ты концентрат боли и ничтожности, поэтому и жизнь такую прожил. Расслабься. Сегодняшний вечер — это апогей твоей эволюции. Ты сегодня, наконец-то, это осознаешь. Через несколько дней тебя похоронят и напишут на могиле. «Он не жил. Он отмучился» и поставят даты периода твоих мучений, то есть всю твою жизнь. Так наслади же хотя бы этим зрелищем сполна, этим коротким моментом своей ничтожной жизни, хотя нет, не жизни, коротким моментом своего существования. Постарайся хотя бы сейчас уйти на тот свет достойно и без всякого скулежа. Но запомни одно, ты проспал всю свою жизнь — «Мне стыдно быть твоим отражением». Последняя его фраза пришлась точно в цели, задела мой жизненно важный орган. «Эго». «Эго» упало куда-то в темноту и больше не произнесло ни слова. Мне нечем было ему ответить. Я был насмерть поражен его отрезвляющим выстрелом прямо в суть. «Все, что мне сейчас оставалось сделать, так это принять поражение и довести начатое дело до конца». Держа руку у виска с поднятым вверх большим пальцем, изображающим затвор несуществующего пистолета, я еще раз внимательно осмотрел свое отражение и уверенно опустил курок. В моей голове раздался оглушающий звон, напоминающий выстрел. «Я хотел убить его, но попал в себя!» На этот раз выстрел оказался финальным. Сделав несколько быстрых шагов в сторону дивана, мое тело мгновенно повалилось на него — щущениям было понятно что мо эго получило отрезвляющее ранение горькой правдой после которого оправиться еще не скоро ранение для него оказалось фатальным информационное пуля застряло где-то в центре головы и продолжала постоянно о себе напоминать создавая еле слышный писк в ушах в теле появилось ощущение что пришло время прощаться самим собой это наша последняя встреча обратился я к самому себе Извини меня, конечно, за всё Я старался как мог. Жаль, что все так. Неожиданно загудели реактивные двигатели внутреннего космического корабля, и по всему телу пошла мощная вибрация, сигнализирующая о том, что полет начинается. В глазах появился белый шум, сигнализирующий о начале перезагрузки. Я закрыл глаза и мысленно попрощался с самим собой. Навсегда.